Глава двадцать вторая — Дик, дорогой юноша, вы же стоите прямо на корлейливских позициях, — говорил Терренс Макфейн отеческим тоном. В этот день в большом доме обедали только мудрецы из мадрониевой рощи, и вместе с Паулой, Диком и Грехомом за столом сидело всего семь человек. — Определить чью-нибудь позицию еще не значит опровергнуть ее, — возразил Дик. — Я знаю, что моя точка зрения совпадает с Карлайлем, но это ничего не доказывает. Культ героев — прекрасная вещь. Я говорю не как сухой схоластик, а как скотовод-практик, которому постоянно приходится иметь дело с методами Менделя. — И я должен, по-вашему, согласиться с тем, что Готин тот ничуть не хуже Белого, — вмешался Хэнкок. — Ну... — Это вас говорит юг, Арон, заметил Дик, улыбаясь. — Эти предрассудки, я имею в виду неврожденные, но привитые еще в раннем детстве окружающей средой, слишком сильны. И сколько бы вы ни философствовали, вам с ними не справиться. Они также неискоренимы, как влияние Манчестерской школы на Спенсера. — Что же, вы Спенсера ставите на одну доску с гатинтотами? Дик покачал головой. «Дайте мне сказать, Хиал. Кажется, я могу объяснить свою мысль. Средний готинтот или средний меланезиец в сущности мало чем отличается от среднего белого. Разница в том, что таких готентотов и негров гораздо больше, чем белых, среди которых есть значительный процент людей, превосходящих обычный средний уровень. Я их называю первой шеренгой». Они увлекают за собой своих соотечественников, средних людей. Заметьте, что первая шеренга не меняет самой природы среднего человека и не развивает его интеллекта, но она лучше оснащает его для жизненной борьбы, открывает перед ним больше возможностей, облегчает движение вперед всей массе. Дайте индейцу вместо лука и стрел современную винтовку, и он будет добывать гораздо больше дичи. По своей сути, индейский охотник нисколько не изменился, но его раса породила так мало людей, превышающих средний уровень, что все они за десять тысяч поколений не могли дать ему в руки винтовку. «Ну-ну, Дик, развивайте вашу идею», — поощрял его Терренс. «Я, кажется, понимаю, куда вы клоните» и вы скоро припрете Аарона к стене с его расовыми предрассудками и дурацкой уверенностью в превосходстве одних народов перед другими. «Люди, стоящие выше среднего уровня, — продолжал Дик, — те, кто составляет первую шеренгу, — изобретатели, исследователи, конструкторы, — это носители так называемых доминирующих признаков. Расу, в которой таких людей немного, — Называют низшей, неполноценной. Она все еще пользуется луком и стрелами. Она не вооружена для жизни. Возьмем среднего человека белой расы. Он совершенно так же туп, жаден, инертен. Он такой же костный и отсталый, как и средний дикарь. Но средний белый движется быстрее, потому что большее число выдающихся людей вооружает его для жизни. Дает ему организацию и закон. Какого великого человека? Какого героя? Героя в том смысле, в каком я только что говорил. Породили, например, Готентоты. У гавайцев был только один — Камеха-меха. У американских негров только два — Букер Вашингтон и Дюбуа. Да и те с примесью белой крови. Паула делала вид, что живо интересуется разговором. И ей ничуть не скучно. Но Грехому, сочувственно следившему за ней, стало ясно, что она вся как-то внутренне паникла. Под шум спора, завязавшегося между Терренсом и Хэнкоком, она сказала Грехому в полголоса. «Слова, слова, слова! Так много, так бесконечно много слов! Вероятно, Дик прав, он почти всегда бывает прав. Но я, признаюсь... Никогда не умела и не умею применять все эти слова, все эти потоки слов к жизни, к моей собственной жизни, чтобы понять, как мне надо жить, что я должна и чего не должна делать. Она, не отрываясь, смотрела ему в глаза, и у него не могло быть никакого сомнения относительно скрытого смысла ее слов. Я не вижу, какое отношение теория о доминирующих признаках Я первый первой может иметь в моей жизни», — продолжала она. «Все это нисколько не уясняет мне, что хорошо и что дурно, и по какой дороге надо идти. А они опять начали, и теперь проговорят весь вечер». «Нет, я понимаю, в чем их спор», — поспешно добавила Паула, «но для меня все это звук пустой, слова, слова, слова. А я хочу знать, что мне делать с собой». «Как мне быть с вами, с Диком?» Но Диком овладел в этот вечер демон красноречия и не успел Грехом ответить Пауле, как Дик потребовал у него каких-то данных относительно южноамериканских племен, с которыми он некогда встречался во время своих путешествий. Слушая Дика и глядя на него, всякий решил бы, что это счастливый, беззаботный человек и притом всецело поглощенный спором. Ни грехом, ни даже Паула, прожившая с ним двенадцать лет, не поверили бы, что от его небрежных и как бы случайных взглядов не ускользнуло ни одно движение руки, ни одна перемена позы, ни один оттенок в выражении их лиц. — Что бы это значило? — спрашивал себя Дик. — Паула сама не своя. Она явно нервничает, ее, видимо, раздражает этот спор. Грехом бледен. У него какая-то растерянность в мыслях. Он думает не о том, о чем говорит. О чем он думает?» А демон красноречия, помогавший ему скрывать свои мысли, увлекал его все дальше и дальше по пути ученой невнятицы. «В первый раз я, кажется, готова возненавидеть наших мудрецов». Полголоса сказала Паула, когда Грехом смолк, сообщив Дику нужные сведения. Дик хладнокровно продолжал развивать свои тезисы. Поглощенный как будто темой разговора, он все же заметил, как Паула что-то шепнула Грехому и хотя не расслышал ни одного слова, но уловил ее все растущую тревогу и безмолвное сочувствие Грехома и старался угадать, что же такое она могла ему шепнуть. Вместе с тем, обращаясь к сидящим за столом, он говорил — И Фишер, и Шпейзер оба согласны в том, что в сравнении с передовыми расами, например, с французами, англичанами, немцами, у нижних рас можно встретить чрезвычайно мало выдающихся особей. Никто из гостей не заметил, что Дик нарочно перевел спор в другое русло. Не догадался об этом и Лео, и когда поэт спросил, какое место в этой первой шеренге занимают женщины, и тем дал беседе новое направление – Он и не подозревал, что это не его вопрос, а что он искусно подсказан ему диком. — Лео, мой мальчик! Женщины не являются носителями доминирующих признаков! — ответил ему Терренс, подмигнув соседям. — Женщины консервативны. Они сохраняют устойчивость типа. Закрепив его, они воспроизводят его дальше. Поэтому они — главный тормоз прогресса. Если бы не женщины, каждый из нас стал бы носителем доминирующих признаков. Я сошлюсь на нашего славного Менделиста, опытнейшего скотовода. Он сегодня с нами и может подтвердить мои лекаресные замечания. — Прежде всего, — подхватил Дик, — давайте вернемся к основному и выясним, о чем собственно мы спорим. — Что такое женщина? — спросил он с напускной серьезностью. — Древние греки считали, — заметил Дархиал, и легкая сардоническая улыбка изогнула его насмешливые губы. — Что женщина — это неудавшийся мужчина. Лео был оскорблен. Его лицо вспыхнуло, в глазах появилось выражение боли, губы задрожали. Он взглянул на Дика, ища поддержки. — Да, она не то, не се, вмешался Хэнкок. Точно Господь Бог, создавая женщину, прервал свою работу, не докончив ее. И женщина так и осталась с половинкой души, с недозревшей душой. — Нет, нет! — воскликнул юноша. — Вы не смеете так говорить? Дик, вы же знаете, скажите им, скажите! — К сожалению, не могу, — ответил Дик. — Этот спор о душах столь же туманен, как и сами души. Кто же не знает, что... Мы часто блуждаем и теряемся в потемках, особенно когда мним, будто нам известно, кто мы и что нас окружает. А что такое сумасшедший? Он только немного или намного безумнее нас. Что такое слабоумный? Идиот? Дефективный ребенок? Лошадь? Собака? Комар? Жаба? Древоточец? Улитка? И что такое ваша собственная личность, Лео? Когда вы, например, спите, когда у вас морская болезнь, когда вы пьяны, влюблены, когда у вас живот болит, судорога в ноге, когда вами вдруг овладевает страх смерти, когда вы в гневе или когда переживаете восторг перед красотой мира и думаете, что вы думаете о несказанных невразимых вещах. Я говорю, думаете, что вы думаете? «Нарочно. Если бы вы думали на самом деле, то красота мира не казалась бы вам несказанной и невоплотимой в словах. Вы бы видели ее ясно, четко и определенно, и нашли бы для нее слова. И ваша личность была бы такой же ясной, четкой и определенной, как ваши мысли и слова. Итак, когда вы воображаете Лео, что стоите на вершинах бытия, Вы на самом деле отдаетесь оргии ваших ощущений, следуете их буйной пляске, их трепету и вибрациям, не понимая ни одного движения в этой пляске и не догадываясь о смысле этой оргии. Вы сами себя не знаете. В такие минуты ваша душа, ваша личность — это нечто смутное, неуловимое. Может быть у какого-нибудь жабы-самца, который вылез на берег пруда и посылает в темноту хриплое кваканье, призывая свою бородавчатую самку, может быть, в эту минуту в нем тоже просыпается что-то вроде личности. Нет, Лев, личность, душа — это слишком неопределенные понятия. И не нашим личностям их уловить. Есть люди, имеющие облик мужчины, но с женской душой. Иногда в одном человеке живет как бы несколько душ. Есть такие двуногие, о которых хочется сказать, ни рыбы, ни мяса. Мы, как личности, как души, подобные плывущим клочьям тумана или отдаленным вспышкам в ночном мраке. Все здесь туман и мгла, и мы словно бродим ощубью в потьмах, когда хотим разгадать эту мистику. Может быть это мистификация, а не мистика, придуманная человеком мистификация, сказала Паула. И это говорит истинная женщина. А еще Лева уверяет, что у нее полноценная душа, заметил Дик. Суть в том, Лео, что душа и пол тесно сплетены друг с другом. И мы очень мало знаем о том и о другом. Но женщины прекрасны, пробормотал юноша. «Ого!» — вмешался Хэнкок, и его черные глаза коварно блеснули. «Значит, вы, Лео, отождествляете женщину и красоту?» Губы молодого поэта шевельнулись, но он только кивнул. «Отлично! Давайте посмотрим, что говорит живопись за последнюю тысячу лет, рассматривая ее как отражение экономических условий и политических институтов. И тогда мы увидим!» как мужчина воплощал в образе женщины свои идеалы и как женщина разрешала ему. — Перестаньте изводить Лео, — вмешалась Паула. — Будьте все правдивы, говорите только о том, что вы знаете или во что верите. — О, женщины, это священная тема! — торжественно возгласил Дархиал. — Вот, например, Мадонна, — вмешался Грехом, чтобы поддержать Паулу. «Или синий чулок», — добавил Терренс. Дархиал одобрительно кивнул ему. «Не все сразу», — предложил Хенкок. «Прежде всего рассмотрим, что такое поклонение Мадонне, в отличие от современного поклонения всякой женщине, под которым готов подписаться и Лео. Мужчина — ленивый грубый дикарь. Он не любит, чтобы ему надоедали. Он любит покой и отдых». И с тех пор, как существует человеческий род, он видит, что связан с беспокойным, нервным, раздражительным и истерическим спутником. Имя этому спутнику — женщина. У нее всякие там настроения, слезы, обиды, тщеславные желания и полная нравственная безответственность. Но он не мог ее уничтожить. Она была ему необходима, хоть и отравляла ему жизнь. Что же ему оставалось? — Ему оставалось одно — хитро и ловко ее обмануть, — вмешался Терренс. — И он создал ее небесный образ, — продолжал Хэнкок. Он идеализировал ее положительные стороны и этим отодвинул от себя отрицательные, чтобы они не могли действовать ему на нервы, мешать мирно или лениво курить трубку и созерцать звезды. А когда обыкновенная женщина пыталась надоедать ему, он изгонял ее из своих мыслей и обращался к образу небесной и совершенной женщины, носительницы жизни и хранительницы бессмертия. Но тут пришла реформация, и поклонение Мадонне прекратилось. Однако мужчина по-прежнему был связан с нарушительницей его покоя. Что же он сделал тогда? «Ах, мошенник!» — фыркнул Терренс. Он сказал, «Я превращу тебя в сон, в иллюзию». И превратил. Мадонна была для него небесной женщиной, высшей концепцией женщины вообще, и вот он перенес все ее идеальные черты на земную женщину и так себе заморочил голову, что поверил в их реальность и притом до такой степени, как... ну, как Лео. Для холостяка вы удивительно осведомлены обо всех зловредных свойствах женщины, заметил Дик. Или это все одни теории. Терренс рассмеялся. Дик, милый, да ведь Аарон только что прочел Лауру Мархольм. Он может процитировать главу и страницу, где об этом говорится. И все-таки, сколько бы мы здесь ни спорили о женщине, мы не коснулись сущности икра и края ее одежды вмешался грехом и получил от Паула и Лео благодарный взгляд. Ведь есть еще любовь, порывисто заявил Лео, «О любви никто не сказал ни слова. И о брачных законах, о разводе, полигамии, моногамии и о свободной любви. Бойко продолжал Хэнкок. А скажите, Лео, почему в любви всегда охотится и преследует женщина? спросил Дархиал. «Да ничего подобного», — уверенно отозвался юноша, — «это еще одна из глупостей вашего Бернарда Шоу». «Браво, Лео!» — одобрила его Паула. «Значит, Уайльд ошибался, говоря, что нападение женщины состоит в неожиданных и непонятных уступках?» — спросил Дархиал. «Послушать вас так, женщина — это какое-то чудовище, хищница» запротестовал Лео, повертываясь к Дику и бросая на Паулу быстрый взгляд, в котором светилась вся глубина его любви. «Она вот разве хищница, Дик?» «Нет», — задумчиво ответил Дик, покачав головой и щадя то, что увидел в глазах юноши, мягко продолжал. «Я не скажу, что женщина хищница или что она добыча для хищника». Не скажу также, что она — неиссякающий источник радости для мужчины. Она — создание, дающее мужчине много радости. — Но и заставляющее его делать много глупостей, — добавил Хенкок. Я хочу задать Леву один вопрос, — заявил Дархиал. — Скажите, Лео, почему женщина любит того мужчину, который ее бьет? «И не любит того, кто ее не бьет, вы так полагаете?» извительно спросил Лео. «Вот именно». «Что ж, Дар, отчасти вы правы, но в гораздо большей мере не правы. Я у вас, господа, немало наслушался насчет точности определений. Так вот, вы очень ловко обошли ее в этих ваших двух положениях. Давайте я сделаю это за вас. Итак, мужчина...» способный бить любимую женщину, — это мужчина низшего типа. И женщина, любящая такого мужчину, тоже существо низшего типа. Никогда мужчина высшего типа не будет бить женщину, которую он любит. И ни одна женщина высшего типа... При этом глаза Леву невольно обратились в сторону Паулы. Не могла бы любить человека, который ее бьет. «Нет, Леву, уверяю вас, — — Я никогда, никогда не бил Паулу, сказал Дик. — Видите, Дар, — продолжал Лео, густо покраснев, — вот вы и ошиблись. Паула любит Дика, а он ее не бьет. Дик повернул явно смеющееся и довольное лицо к Пауле, как бы ожидая найти в ней безмолвное подтверждение словам юноши. На самом деле он хотел увидеть, какое они произвели на нее впечатление, при том ее душевном состоянии, о котором он догадывался. В ее глазах действительно мелькнуло что-то неуловимое. Что? Он не понял. Лицо Грехома оставалось неизменным, на нем было только выражение интереса, с которым он все время прислушивался к спору. «Сегодня женщина, безусловно, нашла своего рыцаря, своего святого Георгия», — обратился грехом к Лео. «Вы меня пристыдили, Лео. Я здесь сижу преспокойно, а вы сражаетесь с тремя драконами». «И какими?» — вмешалась Паула. «Если они довели у Хэя до запоя, то что они сделают с вами, Лео?» «Истинного рыцаря любви не устрашат никакие драконы в мире», — сказал Дик а лучше всего то, что в данном случае драконы более правы, чем вы думаете, и все-таки вы, Лео, еще более правы, чем они. «Здесь есть и добрый дракон, милый Лео», — начал Теренс. «Дракон этот готов отступиться от своих недостойных товарищей, перейти на вашу сторону и стать святым Терренцием. И вот, святой Терренсий, хотел бы задать вам один интересный вопрос». — А дайте сперва прорычать еще одному дракону, — перебил его Хэнкок. — Лео, ради всего, что есть в любви нежного и прекрасного? Прошу вас, скажите, почему мужчина так часто убивает из ревности женщину, которую любит? — Потому что ему больно. — Потому что он с ума сходит, — последовал ответ. — Потому что он имел несчастье полюбить женщину столь низменного типа, что она могла дать повод к ревности. «Однако, Лео», — отвечал Дик, — «любви свойственно заблуждаться. Дайте более исчерпывающий ответ». «Дик прав», — поддержал его Терренс. «В любви ошибаются и люди самого высшего типа, и тогда появляется на сцене чудовище с зелеными глазами. Представьте себе, что самая совершенная женщина, какую только может нарисовать вам ваше воображение», перестает любить того, кто ее не бьет, и начинает любить другого, который ее тоже не бьет. Что тогда? И не забывайте, что все трое принадлежат к высшему типу. Ну-ка, берите меч и разите дракона». «Первый ее не убьет и ничем не обидит», — решительно заявил Лео. «Иначе он не был бы тем человеком, каким вы его изображаете». Он принадлежал бы не к высшему, а к низменному типу. — Что вы хотите сказать, что он должен устраниться? — спросил Дик, закуривая сигару и ни на кого не глядя. Лео серьезным видом кивнул. — Он не только устранится, он облегчит ей ее положение и будет с ней очень нежен и бережен. — Давайте говорить конкретнее, — предложил Хэнкок. — «Допустим, что вы влюбились в миссис Форест, и она влюбилась в вас, и вы оба удираете в большом лимузине». «О, я никогда бы этого не сделал!» — воскликнул юноша, щеки его пылали. «Ну, знаете, Леву, это не очень лестно для меня», — поддразнила его Паула. «Да ведь это только предположение, Лео, успокоил его Хэнкок. «На юношу было жалко смотреть». Голос его дрожал, однако он смело повернулся к Дику и заявил. — На это должен ответить Дик. — Я и отвечу, — сказал Дик. — Паулу я бы не убил. И вас тоже, Лео. Это было бы нечестной игрой. Как бы мне ни было больно, я бы сказал, благословляю вас, дети мои. Но все же он остановился, смех, заигравший в уголках его губ, предвещал какую-то шутку. — Я бы все же подумал про себя, что Лео совершает серьезную ошибку. Дело в том, что он Паула совсем не знает. — Она бы помешала ему созерцать звезды, — улыбнулся Терренс. «Нет — Нет-нет, Лео, никогда обещаю вам, — воскликнула Паула. — Ну, вы сами себя обманываете, миссис Форест, — заявил Терренс. — Во-первых, вы не могли бы от этого удержаться. Кроме того, это была бы ваша прямая обязанность. А в заключение разрешите мне сказать вот что. Я имею на это некоторое право. Когда я был молод, безумен и влюблен, и мое сердце тянулось к женщине, а глаза к звездам, для меня было самым большим счастьем, если возлюбленное моего сердца своей любовью отрывала меня от звезд. — Терренс, не говорите таких восхитительных вещей, иначе я удеру в лимузине и с с вами! — воскликнула Паула. — Назначьте день! — галантно ответил Терренс. — Только оставьте среди ваших тряпок место для нескольких книг о звездах, чтобы мы могли вместе с Леву изучать их свободные минуты. Завязавшийся вокруг Лео спор постепенно затих, Идархиал Дархиал с Аароном атаковали дико. — Что вы имели в виду, сказав, это было бы нечестной игрой? — спросил Дархиал. — Вот именно то, что сказал и ответил Дик. Он почувствовал, что тревога и беспокойство Паулы исчезли, и она с жадным любопытством прислушивается к их разговору. — При моих взглядах и моем характере, — продолжал он, — я не мог бы целовать женщину, которая бы только терпела мои поцелуи. Это было бы для меня самой большой душевной мукой. — А допустите, что она притворялась бы, ради прошлого или из жалости к вам, из боязни огорчить вас, — настаивал Хенкук. Я счел бы такое притворство непростительным грехом с ее стороны, — возразил Дик. — Тут нечестную игру вела бы она. Нечестно и несправедливо удерживать возле себя... Любимую женщину хоть на минуту дольше, чем ей хочется. К тому же это не доставило бы мне ни малейшей радости. Лео прав. Какому-нибудь пьяному ремесленнику, может быть, и удастся пробудить и удержать с помощью кулаков привязанность своей глупой подруги. Но мужчины с более утонченной природой и хотя бы намеком на интеллект и духовность не могут прикасаться к любви грубыми руками. Я, как и Лео, всячески облегчил бы женщине ее положение и обращался бы с ней очень бережно. Куда же денется тогда инстинкт единобрачия, которым так гордится западная цивилизация? Спросил Дархиал. А Хэнкок добавил. Вы, значит, защищаете свободную любовь? Я могу, к сожалению, ответить только избитой формулой. Несвободной любви... Быть не может. Прошу вас при этом иметь в виду, что мы все время разумеем людей высшего типа, и пусть это послужит вам ответом дар. Огромное большинство должно быть в интересах законности и труда, связано институтом единобрачия или какой-нибудь иной суровой и негибкой формой брака. Оно не дозрело ни до свободы в браке, ни до свободной любви. Для него свобода в любви стало бы просто распущенностью. Только те нации не погибли и достигли высокого уровня развития, где религия и государство обуздывали и сдерживали инстинкты народа». «Значит, для себя самого вы брачных законов не признаете?» — спросил Дархиал. «Вы их допускаете только для других?» «Я признаю их для всех». Дети, семья, карьера, общество, государство – все это делает брак, законный брак, необходимым. Но потому же я признаю и развод. Мужчины решительно все, и женщины тоже способны любить в своей жизни больше одного раза. В каждом старая любовь может умереть и новая родиться». Государство не властно над любовью так же, как не властны над ней ни мужчина, ни женщина. Если человек влюбился, он знает только, что влюбился, и больше ничего. Вот она, трепетная, вздыхающая, поющая, взволнованная любовь. Но с распущенностью государство бороться может. Но вы защищаете весьма сложную свободную любовь. — покачал головой Хэнкок. — Верно, но ведь и живущий в обществе человек — существо в высшей степени сложное. — Однако есть же мужчины, есть любовники, которые умерли бы, потеряв свою возлюбленную, — заявил Лео с неожиданной смелостью. — Они умерли бы, если бы ее не стало, и тем более, если бы она осталась жить, но полюбила другого. — Что ж, пусть такие умирают, как умирали всегда, — хмуро ответил Дик. — Винить в их смерти никого не приходится. Уж так мы созданы, что наши сердца иной раз сбиваются с пути. — Мое сердце никогда бы не сбилось, — заявил Лео с гордостью, не подозревая, что его тайна известна решительно каждому из сидевших за столом. — Я знаю твердо, что дважды полюбить бы не смог. — Верю, мой мальчик, — мягко ответил Теренс. Вашим голосом говорят все истинолюбящие. Радость любви именно в ее абсолютности. Как это у Шелли или у Китса? Вся чудо и беспредельное счастье. Каким жалким флегматичным любовником оказался бы тот, кто мог бы допустить, что на свете есть женщина, хоть на одну сотую долю такая же сладостная, восхитительная, блестящая и чудесная, как его дама сердца, и что он может когда-нибудь полюбить другую. Выходя из столовой и продолжая разговор с Дархиалом, Дик старался угадать. Поцелует его Паула на сон грядущий или, кончив играть на рояле, тихонько ускользнет к себе. А Паула... Беседуя с Лео по поводу его последнего сонета, который он ей показал, спрашивала себя, поцеловать ли ей дико, и вдруг, неведомо почему, ей страшно захотелось это сделать.